В 1926 27 годах Жоайан выпустил большой труд, посвященный Лотреку, своего рода каталог. Этот преданный друг художника умер в 1930 году. В том же году умерли графиня Адель и Габриэль Тапье де Селеран. Открытие галереи Анри де Тулуз Лотрека во дворце Берби знаменовало собой признание художника. Оно положило конец официальному гонению, которому в течение многих лет подвергались его произведения. В 1902 году Жуаян от имени графини Адели предложил Люксембургскому музею в Париже выбрать для экспозиции из мастерской художника любые работы. После долгих колебаний... Леонс Бенедит, хранитель музея, согласился взять одну картину «Женщину» в Боа, которая чуть ли не тайком была повешена в 1903 году в зале Кайботта. «Женщина» в Боа была переведена в 1947 году в Лувр. В 1905 году Общество друзей Люксембургского музея предложило для экспозиции «Портрет мсья» Делапорта в Жарден-де-Пари. Эта работа была принята Консультативным комитетом Национальных музеев и отвергнута Высшим Советом музеев после яростного сопротивления председателя этого совета, бывшего учителя Лотрека Бонна. Бонна Он умер в 1922 году, упорно продолжал стоять на своих позициях. Когда в 1920 году Ле Клерк подарил свой портрет, написанный Лотреком Лувру, Бонна, верный своим академическим принципам, сказал ему «Вот во что вы превращаете Лувр». Однако в то время в коллекциях французских музеев находились, помимо женщины в Боа, еще два произведения Лотрека. В 1914 году в Лувр в числе других картин «Дара Исаака де Камондо» попала «Клоунесса Шаю Као», а в Люксембургский музей – картина «Туалет» из завещенной музею коллекции Пьера Гужона. Кроме того, уже в 1902 году Национальная библиотека приняла подаренные ей графине Аделью графические работы ее сына – 371 оригинальную литографию, доски, последовательные тиражи, полные серии.